Глава 3. Голод. После осмотра, когда они ждут выписку на Тониэля, доктор просит у Фрейн номер. И пусть он некомпетентный и мерзавец, а радар на мерзавцев у Фрейн настроен настолько точно, что она могла бы предложить его ЦРУ. От этой просьбы у неё трепещет сердце. Она указала себя контактным лицом натаниэля, и теперь доктор официально возложил на неё эту роль. Фрейя никогда ни за кого не несла ответственность. Наоборот, всегда кто-то отвечал за неё. Сначала папа, затем Сабрина, теперь Хейден. Она записывает номер, немного смутившись всплеском тёплых чувств. Она контактное лицо натаниэля. Сегодня она несёт за него ответственность. Фрейя уже не волнует, осудит он её или нет, продаст Харун фотографии с ней или нет. Он её человек. Когда Фрейя вручает доктору Листик с номером, тот складывает его, прячет в нагрудный карман халата и соскользкой улыбкой спрашивает: "Любишь Мартине?" И тогда Фрейя осознаёт, что поняла всё неправильно. Кто бы сомневался. Доктор Ту по к ней подкатывает. Она снова превращается в пустой сосуд, ощущает себя еще более опустошенной из-за того, что хотя бы на мгновение была полной. И вот так ее настроение портится. Исходя из маминых слов, смена настроения является доказательством режима дивы. Она чувствует себя хуже, чем после того, как чудо-доктор отправил ее прочь, не совершив чуда. Хуже, чем тогда в парке, после того, как увидела пост Алекса Такашиды в Фейсбуке, она сказала «да». Фрея никогда не задают вопросов, на которые ей хочется сказать «да». Фрея ни за кого не несет ответственность. Фрею любят миллионы, но она никому не нужна. К черту все. Ей уже плевать, есть ли у Харуны ее фотографии, пусть продает их. Почему бы ему не заработать немного денег между её статусами суперобсуждаемой и знаменитой, пока не стало поздно? Кто-то же должен. Мама была права. Ей стоило поехать домой и включить скандал. Только она не хочет ехать домой и смотреть скандал. Она ничего не хочет. Несколько последних недель были мрачными, растянулись на множество часов. То, что раньше её успокаивало, зайти в интернет, пообщаться с фанатами или хотя бы посмотреть, что о ней пишут, теперь раздражает. В голове гудит пророчество Хейдена: "А ваши фанаты вас забудут, цифры упадут, вы станете такими же, как все". Итак, Обращается она к Натенелю: "Куда ты направлялся?" "Наверное, встретиться с папой", неуверенно отвечает тот. Она впервые слышит от него полный ответ. Значит, у него нет повреждения мозга, хотя он по-прежнему кажется растерянным, и она, глядя на него на удивление, тоскует по дому. "Ты остановишься у друзей, в отеле или арендуешь жильё?" "Нет ответа. Твой папа живёт здесь?" «М-м-м, мой папа об этом позаботился». Либо это она не догоняет, либо он несет какую-то чушь. Она смотрит на Харуна и вопросительно склоняет голову. Он едва заметно кивает. «Наверное, тебе стоит позвонить папе», — предлагает Харун. «Не хочу его беспокоить», — отвечает Натаниэль. «После сотрясения тебе не стоит ходить в одиночку», — настаивает Харун. «Верно». Вскальцивает Фрея, вспомнив какой-то сериал Анатомию страсти. Они с Сабриной не пропускали ни одной серии. Вдруг ты заснёшь. Засну? Засыпать опасно, заявляет Фрея. Она понятия не имеет, так ли это, но, как бы сказал Хейден, правда становится правдой в зависимости от того, как её преподносишь. Ты можешь не проснуться. Доктор ничего такого не говорил, медленно произносит Натаниэль, взвешивая слова. Он даже не уверен, что у меня сотрясение. Этот доктор какой-то шарлатан, вмешивается Харун. Когда у моего брата Абдулы было сотрясение мозга, ему сказали не засыпать без присмотра на случай, если у него субдуральная гематома. Если она есть, ты умрёшь. Харун поворачивается к Натанелю. Ты же этого не хочешь? Натанель не отвечает, и тогда Фрей делает это за него. Нет, не хочет. Теперь, когда в его голове проясняется, Натаниэль в еще большем тупике. Он понимает, что с ним произошло. Эта девушка, Фрея, упала на него. А этот парень, Харун, видел, как все произошло, но он не понимает, что они до сих пор здесь делают. Натаниэль догадывается, почему они не бросили его в парке, хотя он бы не удивился и даже не расстроился. И знает, почему отвели к доктору и даже заплатили за осмотр. чувствуют себя виноватыми и обязанными, но их долг уплачен, они могут уходить. Он уже много раз сказал, что с ним всё хорошо, а они до сих пор здесь. И это его нервирует, почти так же, как вопросы, которыми они его забрасывают, потому что предупредив о неминуемой смерти, от чего он чуть не рассмеялся, они принялись расспрашивать его о планах, требовать подробностей: где, когда, адреса, А к такому Натаниэль не был готов. Может, нам подождать, пока ты не свяжешься с папой, предлагает Фрейя. По сути своей Натаниэль не обманщик, но научился нескольким трюкам, пока годами сбивал людей со следа, чтобы защитить папу и себя. Парень достаёт телефон. О, смотрите, он оставил мне сообщение. Я не слышал гудок, говорит Харун. Он на беззвучном. С ними сложно. Натаниэль извиняется и разыгрывает представление, якобы слушая голосовую почту, перезванивая папе и разговаривая с тишиной. "Да", говорит он папе, восторгаясь, как круто быть в Нью-Йорке. "И я тоже", отвечает он, когда папа говорит, что с нетерпением ждёт встречи с ним. Через минуту-две он кладёт трубку и поворачивается к его новой компании. "Ну и?", спрашивает Харун. Он говорит: "Мы можем встретиться пораньше", отвечает Натаниэль. "Сейчас не унимается Харун". Натаниэль кивает. "Наверное, нам лучше его проводить", говорит Харун Фрее, "передать лично в руки". Становится всё хуже и хуже. "Почему они так настойчивы?" "Ну, не сейчас", мямлит Натаниэль, спотыкаясь в своей истории. "А через несколько часов он занят. Занят" Ты разве не рассказал ему про сотрясение мозга? спрашивает Харун. Кажется, его оскорбило пренебрежительное отношение папы Натенеля, и парень чувствует, как просыпается традиционный инстинкт защитить отца. Не рассказал, отвечает Тон. Не хочу его беспокоить. Натенель ожидает, что Харун заспорит, ведь до этого так ожесточённо его допрашивал, но он лишь кивает, словно соглашаясь, что нет необходимости излишне беспокоить отцов. Давай я хотя бы поймаю тебе машину, предлагает Фрея. Они и так уже потратили на него достаточно времени и денег. Но если он согласится, то они от него отстанут. Хорошо, уступает тон. Куда ты направлялся? М-м, на 175-ю, наугад отвечает Натенель. Где будешь жить? спрашивает Фрея. С папиными друзьями. Кажется, они принимают эти ответы, но Натенелю всё ещё не по себе. А если они захотят поехать с ним, если захотят познакомиться с папой? Какой адрес, спрашивает она. Зачем они это делают? Он дал им возможность уйти, зачем всё усложнять? Натаниэль знает, что они прекрасные ребята, которые не желают ему ничего плохого, но разве они не понимают, что как только начнёшь кормить бездомного кота, он вернётся и станет от тебя зависеть? У него нет адреса. Может, придумать Например, 43-й дом по 175-й улице. Есть такое место? «У меня не работает Убер», — говорит Фрея, постукивая телефоном по бедру. «Отсрочка». Натаниэль выдыхает. «Я могу поехать на метро?» «Нет», — резко отвечает она. «Я посажу тебя в такси и заплачу водителю». Девушка выходит на дорогу, чтобы поймать машину, и Натаниэль наблюдает за ней. Она уверенно поднимает руку, словно знает, что ее увидят. Интересно, каково испытывать подобное. Он сам инициировал отъезд, но уже скучает по этой бесстрашной девушке и этому настойчивому парню. Он уже видит в заднее стекло такси, как они исчезают, чувствует свинцовый вес своего одиночества. По крайней мере, он скоро встретится с папой. Фрей вдруг отпрыгивает на тротуар, хватается за ногу и ругается. На асфальт капает кровь, из ступни торчит осколок зелёного стекла. Ты в порядке? спрашивает Харун. Наверное, не зря люди не ходят по городу босыми, уныло произносит она, прыгая на одной ноге. Выглядит не очень, замечает Харун. Может, вернёмся в неотложку? Ни за что. Этот доктор первоклассный придурок, и они затребуют 100 долларов за кусок марли. Она смотрит на ногу. Кровь капает на её джинсы. Прекрасно. Теперь я похожа на бездомного серийного убийцу. Обычно Натынель всегда носит с собой аптечку. После того случая с глазом, может, бинты и аспирин ничего не изменят, но лучше быть готовым. Но в этот раз он оставил аптечку дома, не думал, что она пригодится. "Я могу помочь", заверяет Натынель. "Только нужен бинт и салфетки. Там через дорогу аптека". Подхватывает Харун. Они втроём шатким строем переходят дорогу, только уже в другом порядке. До этого Фрейя и Харун тащили ослабевшего Натенеля, а теперь между ними прыгает Фрейя. Она продолжает настаивать, что всё хорошо, но Натенель разгадывает эту ложь. Харун предлагает сбегать за медикаментами, а Натенель остаётся на улице с Фрейей и её окровавленной ногой. Извини, говорит Тон. За что? резко спрашивает она. Это ведь моя вина. К чему бы? Меня вырвало на твои туфли. Тебя вырвало, потому что я на тебя упала, отвечает она. Если кто и должен извиняться, так это я. Нет, протестует НатANIEL. Нет, не извиняйся. Я рад, что ты на меня упала. Почему? спрашивает она. Потому что нельзя упасть на того, кто не существует, думает ТОн. Может, он и одичал, но не совсем выпал из реальности и знает, что ненормально говорить такое. Поэтому ничего не отвечает. Харон покупает медикаменты больше необходимого. Ему кажется, если он соберёт правильную аптечку, то сможет задержать Фрейю настолько, чтобы придумать, как представить её Джеймсу, который уже заблокировал его и не увидит сообщений. А если и увидит, то наверняка не поверит. Но как только Джеймс увидит Фрейю в оплате, то обязательно поймёт. Это знак, что они должны быть вместе. Харун кладёт в корзину флакон перекиси водорода, упаковку пластырей, бинт, какой-то тейп, нео аспирин и ножницы. Из-за Фрей он проходит мимо обычных лекарств и выбирает дорогие бренды. Всё вместе выходит почти на 30 долларов, и он платит из тех денег, что приберёг на свою поездку. Так приятно совершить что-то достойное, даже если его намерения не совсем благородны, но ему хочется думать, что он помог бы точно так же, если бы это была не Фрея. только, наверное, купил бы бинты подешевле. Пока Фрейя сидит на цементном выступе, Натаниэль с помощью ножниц достаёт застрявшее в ступне стекло, осторожно прочищает рану перекисью. Должно щипать, но Фрейда даже не морщится. Бестрашная, думает он. Натирает ступню мазью и медленно заматывает бинтом. Он не спешит. Потому что Метадичен по природе своей, а ещё ему невероятно нравится прикасаться к человеку, особенно к этому. Натаниэль уже так давно одинок, и пока он держит ногу Фрей у себя на коленке, слегка пачкая джинсы её кровью в дополнение к той, что осталась на его футболке, когда он вытирал её лицо, внутри него что-то проклёвывается. Он представляет себе птичку, такую крошечную и беспомощную. Вспоминает, как с карниза их дома упало гнездо, и они с папой пытались спасти птенцов, подкармливая их с пипетки. "Надежда, штучка с перьями", процитировал его папа Эмили Дикинсон. Но потом птицы погибли, и на теньель понял, что скорее это горе, штучка с перьями. Он не хочет надеяться, не может себе этого позволить. Но вот он, этот трепет в груди и всё из-за симпатичной девушки, красивой девушки с красивыми глазами, грозными глазами, которая позволяет ему держать свою босую ногу, пока он обматывает рану, в которой сам же виноват. Он не хочет надеяться, но и отпустить не готов. Есть ли некая золотая середина? Место, где он может позволить себе немного человеческой доброты, никому не привязываясь. Привязаться ведь так легко. Три птенца, коробка из-под обуви и пипетка. Они похоронили их недалеко от того места, где развеяли прах Мэри. Его папа плакал. Нога Фрей обмотана и заклеена, но Натаниэль ее не отпускает. Еще несколько минут. Папа не будет против. Он проиграл битву, Надежда победила. и отчаянное желание сбежать, как ветром сдуло, из-за ноги. Ноги, которую он не может отпустить. Ноги, которая удивительным образом остается лежать на его коленях. Он смотрит на ногу этой бесстрашной девушки и задерживает дыхание, боясь, что если сдвинется хотя бы на сантиметр, то чары разрушатся, и Фрея точно уйдет. Но чары простираются в обе стороны. Фрея тоже не может пошевелиться, точнее, не хочет. Натаниэль держит в руках её грязную ногу, но как будто касается сердца. У неё словно и есть сердце. Пожалуйста, не отпускай, думает она. Натаниэль не отпускает. Харун даёт о себе знать. Наверное, тебе нужно купить туфли, предлагает Тон. Фрей явно не нужна обувь, но так можно выиграть время. Тут недалеко есть магазин. Туфли, восклицает Натенель. Какая блестящая идея! Ему хочется обнять Харуна. Нужно купить тебе туфли. О, всё нормально, отнекивается Фрея, убирая ногу. Нет, настаивает Натенель, возвращая её ногу к себе на колено. Я должен возместить те, что испортил. Мне те даже не нравились, заверяет она. Ты сделала должение. Ему плевать, нравились они ей или нет. Это ему нужно одолжение. «Нужно время. Еще чуть-чуть. Он многого просит? Возможно. Но все равно просит. Я должен купить тебе туфли». Нага Фрея напрягается, и Натаниэль понимает, что показал ту сторону себя, которую обязан хранить в секрете. Дикую, безумную сторону, которую папа велел не показывать никому, кроме него. «Не рассказывай маме, потому что они не поймут». Натаниэль пытается вспомнить, каким был когда-то, спортивным, даже популярным, и притворяется им. «Так будет правильно, купить тебе новые туфли». Его голос звучит странно и незнакомо, как по телевизору. Поведется ли она? Может ли он сойти из-за прежнего себя? Вообще, существовал ли тот человек когда-то? «Не стоит, правда». отвечает Фрея и начинает убирать ногу, но на тоннель не отпускает. Он словно тонет, а её лодыжка спасательный круг. Но она всё же вырывает её, не оставив ему другого выбора, кроме как показать свою дикую сторону. "Пожалуйста, умоляет Тон, позволь мне купить тебе туфли".